«Воссоединение». При виде тру ухо будто приросла к скамье. Это невозможно. Откуда ему здесь взяться? Она была не в силах справиться с эмоциями. Радостное изумление смешивалось с настоящим шоком, лишившим хоб дара речи. Ей даже показалось, что, заговорив, она прогонит видение. Он здесь. Она смотрит на него и слышит его. При звуках голоса тру... Воспоминания о неделе, проведенной с ним, нахлынули с новой силой. Первой мыслью Хоу было, что Тру изменился за четверть века. Он остался стройным, широкие плечи не согнуло бремя прожитых лет. Волосы, несколько поредевшие и ставшие совершенно серебристыми, сохранили небрежный, немного растрепанный вид, который Хоу пообожала. Одет Тру оказался в точности, как тогда. Аккуратно заправленная рубашка, джинсы и сапоги. Она помнила, что ру словно не замечал холода, но сегодня на нем была куртка, правда расстегнутая. Он по-прежнему стоял на некотором расстоянии, потрясенный не меньше ее и наконец решился: « Здравствуй, хоп. При звуках знакомого голоса, произносящего имя, сердце Хоп подпрыгнуло в груди. Тру выдохнула она. Он двинулся навстречу. Я смотрю, ты нашла письмо которое я для тебя оставил». Только тут хопс похватилась, что по-прежнему держит в руке листок. «Да», — кивнула она. Свернув послание, Хоуп машинально опустила его в карман куртки. В голове спутались все мысли, столкнулись образы из прошлого и настоящего. «Ты шел за мной по пляжу, я тебя не видела», — Труп показал большим пальцем за плечо. «Я шел от Сансет-Бич», Но я тебя тоже не заметил, пока не стал виден почтовый ящик. Прости, если я тебя напугал. Хоу покачала головой, поднимаясь из камьи. До сих пор не верю, что ты здесь. Мне кажется, я во сне. Это не сон. Откуда ты знаешь? Потому что один и тот же сон не может сниться обоим, мягко ответил трус легким акцентом, который она прекрасно помнила. Много времени прошло, добавил он. «Да. А ты по-прежнему красавица», — сказал Тру с ноткой восхищения в голосе. Хоуп почувствовала, как запылали щеки, давно позабытые ощущения. «Ну, это не так», — она убрала с лица прядь волос. «Но спасибо». Он подошел почти вплотную и мягко взял ее за руку. Тепло от его прикосновения распространилось по телу Хоуп, и хотя Тру был достаточно близок, чтобы ее поцеловать, он этого не сделал. Тру легонько водил по ее коже большим пальцем, оставляя невидимый, но ощутимый след легчайшего электрического покалывания. «Как ты?» — спросил он. Каждая клеточка ее тела вибрировала. Я... Хоу губы, но справилась с собой. Не знаю, как оглушенная. Тру, не отрываясь, смотрел ей в глаза, и от этого года, который они потеряли, как будто исчезали. «Я стольком хочу тебя спросить», — сказал он. «Я тоже», — прошептала она. «Как прекрасно снова тебя увидеть!» Хоп, показалось, что она смотрит в подзорную трубу. Весь мир уменьшился до размеров этого необыкновенного мгновения. Трус стоял рядом после стольких лет разлуки. Не прибавив больше ни слова, они бросились в объятия друг друга. Тру привлек ее к себе, и Хоу будто снова стало 36 лет. Она наслаждалась ощущением его надежного, сильного тела, а яркое октябрьское солнце заливало все вокруг. Так они простояли довольно долго. Наконец Хоуп чуть отстранилась, чтобы рассмотреть Тру. Морщины стали заметнее и глубже, но ямочка на подбородке и теплый взгляд синих глаз остались прежними. Хоуп поймала себя на мысли — Хорошо, что она недавно подстриглась, а утром навела красоту. Воспоминания накладывались на ощущения, испытываемые в настоящем, и по непонятной причине глаза Хоу повлажнились. Смутившись, она вытерла слезы. «Ты расстроена?» — спросил Тру. «Нет, все в порядке», — она шмыгнула носом. «Прости, что я плачу, но я просто не верила, что такое возможно, что ты придешь». Он улыбнулся уголками губ. Признаюсь, меня привела сюда череда экстраординарных событий. Несмотря на слезы, Хоуп рассмеялась, отвыкнув от его манеры говорить. Тру по-прежнему выражался несколько необычно, и от этого она немного пришла в себя. «Как ты нашел мое письмо?» — спросила Хоуп. «Или ты был здесь в прошлом году?» «Не был», — отозвался Тру. «И письма я не читал, мне о нем рассказали. Но давай сначала о тебе». Как у тебя сложилась жизнь? — У меня все хорошо, — привычно ответила Хоуп. Я измолчала, вдруг растерявшись. Что сказать бывшему любовнику спустя 24 года? Что она мечтала об этой минуте, едва они попрощались? — У меня многое произошло, — только и сказала Хоуп. — Правда? — Трушутливо приподнял бровь, и Хоуп не сдержала улыбки. Им всегда было легко друг с другом, это не изменилось. «Даже не знаю, с чего начать», — призналась она. «Может, с того момента, где мы остановились?» «Я не вполне понимаю, что это значит». «Хорошо. Тогда вот с чего. Полагаю, ты вышла замуж». Разумеется, Тру догадался, почему она ни разу не напомнила о себе. Но в его тоне не было печали или горечи, а лишь любопытства. «Да», — ответил Хоуп, — «мы с Джошем поженились, но...» Пускаться в подробности не хотелось, но восемь лет назад развелись. Тру опустил взгляд, но тут же снова посмотрел на нее. «Должно быть, тебе пришлось нелегко, сочувствую». «Не стоит», — пожала плечами она. «Брак себя исчерпал, пора было заканчивать. А ты женился?» «Нет», — ответил Тру. «До этого так и не дошло». «Сейчас живу один». Хотя это было довольно эгоистично, хоп почувствовала облегчение. «Но зато у тебя есть Эндрю. Ему ведь уже за тридцать». «Тридцать четыре», — отозвался тром «Я вижу с ним несколько раз в год. Он сейчас живет в Антверпене». «Он женат?» «Да, уже три года». «Ничего себе», — поразилась хоп «Это не укладывалось в голове. А дети есть?» «Моя невестка Аннет беременна первенцем». «Значит, ты скоро станешь дедушкой», — похоже на то признал Тру. «А у тебя есть дети, о которых ты так мечтала?» «Двое», — кивнула хоп — «мальчик и девочка». «Хотя, наверное, правильнее сказать молодой человек и девушка, им уже за 20 Джейкоб и Рэйчел». Тру нежно сжала ее руку. «Я рад за тебя». «Спасибо. Ими я горжусь больше всего в жизни», — ответила хоп ты по-прежнему работаешь гидом? Нет, три года назад ушел на покой. Скучаешь по работе? Ничуть заверил Тру. Мне уже стало нравиться волю спать по утрам и не думать, явились ли вы ко мне на порог или нет. Хуб чувствовала, что беседа, как ручеек, обегает самые серьезные темы, но разговаривать с Тру было удивительно легко. Она невольно вспомнила своих подруг, с которыми можно было не общаться по несколько месяцев, а потом продолжить разговор с того места, на котором расстались. Хоп и не предполагала, что стру будет примерно так же, но приятную непринужденность подпортил истинно арктический порыв ледяного ветра, от которого не спасла и теплая куртка, над дюной даже поднялся песок. Оглянувшись, Хоуп увидела, что шарф слегка сдвинулся на скамье, а края писем затрепетали. «Подожди, я сложу все обратно, то унесет». Она поспешила к почтовому ящику. По дороге сюда ноги казались свинцовыми, зато сейчас Хоуп чувствовала себя помолодевшей, будто время повернуло вспять. «Так оно и есть», — подумала она. Закрыв дверцу ящика, Хоуп обернулась к трупу, дошедшему следом. «Твое письмо я оставлю себе», — сказала она, — «если ты не против». «Отчего же я писал его для тебя?» — Хоуп надела шарф. «Почему ты не написал, что по-прежнему в Илмингтоне можно было добавить строчку «Жди меня»?» «Я не знал, надолго ли останусь. Мне было неизвестно, в каких числах ты придешь, а оригинала твоего письма в ящике уже не было». Она склонила голову набок. «Насколько же ты планировал остаться?» «До конца года?» Хоп, показалось, что она ослышалась. «Ты собирался ходить сюда до января, а потом что, вернуться в Африку?» «Ты наполовину права. Я собирался остаться до января, но в Африку не хотел возвращаться, по крайней мере, не сразу. Куда же ты планировала отправиться?» «Я собирался поселиться в Штатах. Почему?» «Казалось, его озадачил этот вопрос». «Чтобы искать тебя», — ответил он. Хоп, открыла рот, но не нашла слов. Это как-то нелогично, пришла я в голову мысль. Она не заслуживает такой преданности, она же его бросила. Видела, как он страдает, но уехала, оставив Тру одного на дороге. Она разрушила его надежды и принялась строить жизнь с другим человеком. Но во взгляде Тру читалось, что его любовь не потускнела, а ведь он еще не знает, как она тосковала по нему и как до сих пор его любит. Тихий, но внятный голосок призвал ее быть осторожной и абсолютно честной, чтобы не сделать труб больно еще раз. Но в эмоциональном вихре их воссоединения этот голосок звучал, будто издалека, становясь эхом, стихшим почти до шепота. «Что ты делаешь сегодня днем?» — спросила Хоуп. «Ничего. А что ты задумала?» Не отвечая, она улыбнулась, уже зная, куда им пойти. Они возвращались той же дорогой и достигли, наконец, песчаной ложбины, отделявшей Берт-Айленд от Сансет-Бич. Вроде бы показались очертания пирса, но ослепительный блеск водной глади под солнцем мешал смотреть вдаль. Длинные спокойные волны мерно набегали на берег. На пляж высыпали люди, крохотные фигурки двигались у кромки воды воздух был напоён запахом сосен и ветра, но от обжигающего холода сводило пальцы. Они шли неторопливо. Тру не возражал, Хоуп заметила, что он немного прихрамывает и задалась вопросом, что же случилось. Может, и ничего особенного, артрит, например, или какой-нибудь результат активной жизни, но это напомнило ей, что, несмотря на общую историю, они во многих отношениях незнакомцы. Она бережно хранила память о Тру, но не был обязан оставаться прежним. А вдруг остался? Идя рядом с ним, Хоуп не была уверена. Все, что она знала, струя все так же легко и комфортно, как 24 года назад. Поглядывая на него, Хоуп видела, что и ему с ней хорошо. Он тоже держал руки в карманах, щеки зарозовели на холоде, и вид у него был спокойный, даже умиротворенный, точно вернувшегося домой человека после долгих странствий. Начинался прилив, поэтому они шли по краешку пляжа аккуратно, остерегаясь волн, которые могли промочить обувь. Завязался разговор, свободный, непринужденный, совсем как прежде. Говорила в основном хоп рассказывая о смерти своих родителей, о работе и совсем коротко о браке и разводе с Джошем. Центром же беседы, как она сама заметила, стали Джейкоб и Рейтил. Хоу пересказала бесчисленные истории из их детства и юности, призналась, как боялась операции на сердце Рэйчел и все это время видела в лице Тру теплоту или тревогу, свидетельство сопереживаний. Конечно, вспоминалось не все, некоторые детали забылись, но Тру инстинктивно угадывала недостающие нити в узорах ее прошлого. Когда они проходили под пирсом, Хоу показалось, что Тру уже практически все знает об ее материнстве. После подъема на сыпучий песок, сворачивая к тропе через дюны, хоп пошла впереди. В отличие от крайне утомительного пути до родственных душ, обратную дорогу она едва замечала. Пальцы в карманах куртки уже согрелись, и хотя говорила в основном хоп она ничуть не запыхалась. По тропинке они вышли на улицу, и хоп увидела, что рядом с ее машиной припаркована другая. «Твоя?» — спросила она. Прокатный отозвался Тру. Логично, подумала хоп но отметила, что машины стоят совсем рядом, будто притянутые друг к другу той же волшебной силы, его соединившей Тру и хоп Она нашла это удивительно трогательным. «Давай я поеду первый», — предложила хоп — «а то путь довольно неблизкий. Поезжай». Открыв дверь, Хоуп села за руль, в машине было холодно, и, заведя мотор, она поставила обогреватель на максимум. Через окно Хоупа видела, как Тру садится в свою машину. Она сдала назад и остановилась на улице подождать его. Когда Тру показал, что готов, Хоуп сняла ногу с педали тормоза, и машина покатила вперед навстречу новому дню, начавшемуся с невероятного события и к будущему, о котором она пока не могла ей думать. В тишине мысли начали разбредаться — Хоуп часто поглядывала в зеркало, убеждаясь, что Тру не исчез, у нее не галлюцинации. Она никак не могла поверить, что он узнал об ее письме. Но Тру же узнал, мысленно возразила она себе. Он здесь, он приехал, потому что Хоуп хотела его видеть, и он все еще любит ее. Она глубоко вздохнула, успокаиваясь. В салоне, наконец, стало теплее. Тру повторял все маневры автомобиля Хоупа. По мосту они выехали на шоссе, где светофоры, будто сговорившись, давали им зеленый свет, и вскоре поравнялись с каролиной бич. Проехав маленький мост, они через несколько поворотов оказались перед коттеджем, который снимала хоп. Она подождала, пока Тру остановился рядом и выключит мотор, и только потом вышла слыша, как постукивает остывающий двигатель. Тру в своей машине обернулся и что-то взял заднего сиденья. Его волосы серебристые копной мелькнули за стеклом. По небу плыли тонкие облака, немного смягчая яркость солнца. Ветер не унимался, и после тепла машины хоп вздрогнула и обхватила себя руками. Где-то в кронах деревьев запела кардиналовая овсянка. Разглядев ее, хоп сразу вспомнила письмо Джо Лене. «Кардиналы, — говорилось там, — образуют пары на всю жизнь». При этой мысли Хоуп невольно улыбнулась. Тру легко выбрался из машины с холщовой сумкой в руке. Его движения остались такими же гибкими и ловкими, как четверть века назад, и прищурился, рассматривая коттедж. «Здесь ты остановилась?» «Сняла на недельку». Он оглядел дом и повернулся к хоп «Напоминает коттедж твоих родителей». Она снова улыбнулась, пребывая во власти воспоминаний. Я тоже об этом подумала, когда увидела его. Лучи осеннего солнца косо ложились на землю, когда Тру шел за Хоуп крыльцу. В прихожей она стянула шапку, перчатки и шарф и повесила куртку в шкаф. Тру повесил рядом свою куртку, а холщовая сумка отправилась на тумбочку к вещам Хоупа. В этой слаженности было что-то очень уютное и домашнее, словно они всю жизнь делали это вместе. Из окон слегка сквозило. Хоп уже отрегулировала термостат, но дом с трудом выдерживал натиск стихий. Растирая руки выше локтей, чтобы разогнать кровь, Хоуп смотрела, как Тру изучает обстановку. У нее возникло ощущение, что от его взгляда по-прежнему ничто не может укрыться. «Поверить не могу, что ты в самом деле здесь», — сказала она. «Вот никогда бы не подумала, что ты приедешь. Однако ты ждала меня у почтового ящика». Хоу признала справедливость этого замечания и робко улыбнулась, а затем двумя-тремя движениями поправила уложенные волосы. «Разговор вела почти исключительно я, и теперь мне хочется послушать о тебе». «Моя жизнь была вовсе не такой интересной». «Так я тебе и поверила», — скептически протянула Хоуп и тронула его за локоть. «Ты голоден, будешь есть?» «Только если ты составишь мне компанию. Я поздно завтракал, так что с голоду не умираю». «Тогда, может, бокал вина?» «Наша встреча заслуживает того, чтобы ее отпраздновать». «Согласен», — сказал Тру. «Тебе помочь?» «Нет, но если ты не против, включи камин». Поверни, вон тот выключатель возле каменной полки. Автоматика. Чувствуй себя как дома. Я сейчас вернусь. Хоу пошла на кухню открыла холодильник. Вынув бутылку вина, она наполнила два бокала и вернулась в гостиную. В камине уже горел огонь, трус сидел на диване. Вручив ему бокал, Хоу поставила свой на кофейный столик. «Дать тебе плед? Мне все равно как-то зябко». «Нет, мне нормально», — отказался Тру. Хоуп взяла плед с кровати, присела на диван и, как следует, укрылась, после чего потянулась за бокалом. Тепло от камина медленно распространялось по комнате. «Как хорошо!» — мечтательно протянула она, думая, что Тру так же красив, как в их первую встречу. «Совершенно невероятно, но удивительно хорошо». Тру засмеялся таким знакомым ей смехом. Не просто хорошо, а чудесно, подняв бокал, он добавил за родственные души. Чокнувшись, они отпили вина, тру улыбнулся. «Знаешь, я удивлен, что ты не поехала в Сансет-Бич. Там теперь все иначе», — объяснила хоп «Все стало по-другому с тех пор, как я встретила тебя», — мысленно добавила она. «А здесь ты уже бывала?» — хоп кивнула. «Впервые я приехала сюда, когда разводилась с Джошем». Она коротко рассказала, что ей пришлось пережить, и как поездка на побережье привела в порядок мысли. Я еле сдерживала эмоции, но пока была тут одна, до меня дошло, как страдают от развода наши дети, даже если они этого не показывают. Я была им нужна, и именно здесь начала думать в первую очередь о них. «Судя по всему, ты отличная мать». Я старалась, пожалуй, плечами хоп, но я и ошибок много совершила. «Мне кажется, одно другому не мешает. Такова родительская доля. Я вот до сих пор сокрушаюсь, что мало времени уделял Эндрю». «Он что-то сказал по этому поводу?» «Нет, он бы и не стал ничего говорить. Время действительно летит. Совсем недавно он был маленьким мальчиком и вдруг отправился в Оксфорд». «Но до его отъезда ты жил в Хванге?» «Да. А потом уехал». «Откуда ты знаешь?» «Я тебя искала», — объяснила Хоуп, — «прежде чем положить письмо в почтовый ящик». «Когда?» «В 2006 после развода с Джошем, когда впервые съездила в Каролину-Бич. Я помнила, где ты работаешь и связалась с лагерем в Хванге, а потом с другими лоджами, но ты как в воду канул». Тру словно обдумывал услышанное. Взгляд на несколько секунд стал рассеянным, и у Хоп возникло ощущение, что он хочет что-то сказать, но не может. Потом Тру мягко улыбнулся. "Жаль, что я не знал", сказала наконец. "Хотелось бы мне, чтобы ты меня нашла". "А мне-то как хотелось", подумала Хоп. "А что случилось? Мне казалось, тебе нравилось в Ханге". "Нравилось", согласился Тру, "но пришло время двигаться дальше". «Почему?» В лагере сменилось руководство, и многие гиды ушли, включая моего друга Роми. Он удалился на покой года на два раньше меня. В лоджи началась реорганизация, Эндрю поступил в колледж. Меня больше ничто не держало в Зимбабве. Я подумал, если начинать на новом месте, то лучше раскачиваться побыстрее. Поэтому продал дом в Булаваю и уехал в Ботсвану. Поступил работать в лагере, о котором слышал много интересного». «Значит, он все же уехал в Ботсвану», — подумала хоп «А мне все ваши заповедники кажутся интересными. В большинстве случаев действительно есть на что посмотреть», — согласился Тру. «Ты ездила на сафари? Ты говорила, что непременно соберешься?» «Пока нет, но это в планах», — отозвалась хоп Вспомнив, сколько лоджии обзвонила и сколько писем разослала, она спросила, «А что такого интересного в том лагере в Ботсване? Он известный?» «Нет, совсем нет. Скорее, это лагерь средней руки. Удобство на улице, еда из полуфабрикатов и тому подобное, да и животных немного. Но я слышал, что на той территории есть львы, точнее, конкретный прайд. Тебе же львы не в диковинку». Тут другое отозвался Тру. Ходили слухи, что те львы успешно охотятся на слонов. «Как могут львы одолеть слона?» «Сперва я не поверил». Но ну, потом встретил гида, который там раньше работал, и он рассказал, что хотя своими глазами охоты не видел, но на следующий день наткнулся на обглоданный слоновий скелет. Львы пировали почти целую ночь. Хоп с сомнением посмотрела на него. «Может, сон был болен, и львы добили ослабленное животное? Я вначале тоже так подумал. Знаешь, львов называют царями зверей». Даже диснеевский мультфильм «Король лев» поддерживает этот миф, но я по опыту знаю, это не так. «Царями Буша всегда были слоны. Это огромный, устрашающий, истинно доминирующий лидер. Сотни раз я видел, как слоны приближались к левам и те пятились. Но если гид прав, я должен был это увидеть. Мысли о подобной возможности не давали покоя. Эндрю все равно уехал учиться, и я подумал – Почему бы и нет? Трус сделал глоток вина и продолжил. Когда я начал там работать, выяснилось, что ни один из гидов лично львиных подвигов не видел. Но все в это верили, потому что время от времени натыкались на обглоданные слоновьи скелеты. Если это правда, то имело место огромная редкость. Даже если львиные праят в состоянии завалить слона, львы всегда предпочтут более легкую добычу. Главным источником пищи местным львам, как и везде, традиционно служили импалы, бородавочники, зебры и жирафы. За время работы мне ни разу не попался ни один обглоданный слон. Но на третий год настала засуха, да еще какая! На несколько месяцев среди зверей начался опадеж, уцелевшие мигрировали в дельту реки Акованго, львы же никуда не делись и постепенно оголодали. И однажды, выехав на экскурсию с гостями, я это увидел. «Ты серьезно?» Тру кивнул, точно погружаясь в прошлое. хоп смотрела, как он крутит в руках бокал с вином. Слон был небольшой, не из главных самцов, но львы отделили его от стада и взялись за дело. Военная операция, да и только. У каждого была своя задача. Один начал рвать ему ногу, Второй прыгнул на спину, остальные окружили и выжидали, когда слон утратит силы. Не поверишь, это не была кровавая бойня. Напротив, все происходило очень спокойно и методично. Праэт вел себя осторожно, нападение заняло от силы полчаса. А когда слон начал слабеть, они набросились на него всей стаей. Слон повалился набок, и вскоре все было кончено. Пожав плечами, тру добавил. «Может, тебе жалко, слона, но меня восхитили львы. Это, безусловно, один из самых запоминающихся случаев за всю мою карьеру». «Невероятно», — проговорила Хоуп. «Но, получается, это видел не только ты. Да, в джипе было шестеро гостей. Кто-то из них затем продал снятые видео каналу CNN. Я ролика не видел, но несколько лет потом слышал от гостей, что многие смотрели. Сафари-лодж, где я работал, стал очень популярен после этого. Но вскоре пошли дожди, и засуха закончилась, вернулись обычные для тех мест животные, или вы переключились на более легкую добычу. Я больше ни разу не видел нападения на слона или обглоданный скелет. На вроде был еще один случай несколько лет спустя, но я тогда уже там не работал. Хоу улыбнулась. Могу только повторить то, что я сказала тебе при нашем знакомстве. «У тебя самая интересная работа из всех, какие я знаю». «Случаются любопытные моменты», — согласился Тру. Она наклонила голову на бок. «Ты сказал, Эндрю поступил в Оксфорд». Тру кивнул. «Он учился гораздо лучше меня. Блестящие способности к точным наукам». «Ты, наверное, гордишься им». «Горжусь, конечно. Но тут он явно не в меня, а в себя самого. И в Ким, разумеется». «Как она, кстати, по-прежнему замужем?» «Да, другие дети уже взрослые». «По иронии судьбы, она снова живет рядом со мной». «Я обосновался в Бантри Бэй, а они с мужем переехали в Кейптаун». «Я слышала там очень красиво». «О, да, изумительное побережье, великолепные закаты». Коб смотрела в свой бокал. «Не передать, сколько раз я думала о тебе за эти годы. Как ты проводишь дни», «Что видишь? Как там поживает Эндрю?» «Довольно долго я жил, как и прежде, сосредоточился на работе Эндрю. Ездил на два, иногда даже на три сафари в день, играл на гитаре, по вечерам рисовал. А приезжая в булаваю, смотрел, как растет сын. Через год Эндрю увлекся моделями поездов, затем скейтбордингом, после игрой на электрогитаре, дальше химии и, наконец, с девушками в таком порядке. Хобб кивнула, вспоминая, чем в свое время увлекались Джейкоб и Рэйчел. А как прошел переходный возраст? У него уже образовался свой круг общения. Приятели, постоянная девушка. Был период, когда я в Балаваю чувствовал себя держателем гостиницы, но я понимал тягу сына к независимости и относился к этому спокойнее, чем Ким. Ей было труднее отпустить от себя сильно подросшего маленького мальчика. Со мной та же история, призналась Хоуп. Наверное, это чисто материнская особенность. Труднее всего пришлось, когда он уехал в университет. Это очень далеко, и я не мог приезжать часто, да Andrew этого не хотел, поэтому мы виделись на каникулах либо между семестрами, но это уже совсем не то. Возвращаясь из Буша в Булаваю, я не находил себе места, не знал, куда себя деть Поэтому, услышав про Львов, живо собрался и уехал в Ботсвану «Эндрюк, тебе приезжал?» «Да, но не часто. Иногда мне казалось, что я зря продал дом в Булаваю Эндрю никого не знал в Габароне, у меня там была квартира А приезжая на каникул, он хотел повидать друзей Ким тоже требовалось общение с сыном Иногда я возвращался в булава и останавливался в гостинице, но это все было не то, сын уже стал взрослым, я видел, что у него своя жизнь. А кто Эндрю по специальности? Сперва он выбрал химию, говорил, что будет инженером, но после выпуска заинтересовался драгоценными камнями, особенно цветными бриллиантами. Теперь он бриллиантовый брокер, регулярно летает в Нью-Йорк и Пекин». Он был хорошим мальчишкой, из которого вырос прекрасный человек. мне бы хотела с ним познакомиться», — сказала Хоуп. «Я тоже хочу вас познакомить». «А в Зимбабве он ездит?» «Нечасто, как и мы с кем Там сейчас непростые времена». «Я слышала о конфискации земель. Это и вашей фермы коснулось?» Тру кивнул. «Да, бесчинств, которые творили люди вроде моего деда, не счесть». Но все равно отбирать землю было жестоко. У Родни в правительстве имелось множество знакомых, поэтому он был уверен, что ему ничего не грозит, но однажды на грузовиках подъехали солдаты с представителями власти окружили ферму. У них с собой были официальные бумаги, где говорилось, что ферма конфискуется вместе со всем имуществом буквально до нитки. Вот чему и сводным братьям дали 20 минут на сборы самого необходимого из личных вещей. И вывели с фермы под дулами автоматов. Кто-то из наших работников попытался протестовать, их застрелили на месте. Вот так отчим со своими сыновьями лишился всего. Ферма им больше не принадлежала и ничего поделать они не могли. Это случилось в 2002 году. Я тогда был в Ботсване. Мне рассказывали, что отчим быстро опустился, начал пить через год покончил с собой. — Хоп сидела молча, вспоминая историю семьи Тру. Эпический, мрачный, прямо шекспировский сюжет. Это ужасно. Да, те, кому раздали эту землю, мучаются до сих пор. Они не знают, что с ней делать, не умеют ее обрабатывать, не понимают, как чинить оборудование, что такое ирригация, не умеют грамотно чередовать культуры. Сейчас вообще ничего не растет». Теперь ферма стала пристанищем для непонятных людей, и так по всей стране. Прибав сюда крах национальной валюты. Тру не договорил. Хоу попыталась себе это представить и не смогла. Похоже, ты вовремя оттуда выбрался. Радоваться тут нечему. Зимбабве всегда была моим домом. А твои сводные братья, что с ними? Тру осушил бокал и поставил его на стол. Оба в Танзании. Снова фермерствуют, но, конечно, не сравнить с тем, что было. Земли у них мало, и она далеко не такая плодородная, как на ферме деда. Я знаю об этом только потому, что им пришлось занять денег у меня, и они не всегда вовремя вносят платежи. С твоей стороны было благородно помочь им. Они, как и я, не выбирали семью, в которой родились. Да и мама, наверное, хотела бы, чтобы я так поступил». «А твой биологический отец, ты с ним еще встречался?» «Нет», — отозвался Тру. «Мы пару раз говорили по телефону, когда я вернулся в Зимбабве, но он вскоре умер». «С его другими детьми ты так и не стал знакомиться». «Нет», — ответил Тру. «Уверен, они тоже не горят желанием». «Письмо от поверенного, в котором меня извещали о смерти отца, ясно дало это понять». «Не знаю, какими соображениями они руководствовались», Может, я для них лишь напоминание о том, что их мать не была единственной женщиной, которую любил отец, или они боялись, что я предъявлю права на наследство, но я не видел причин игнорировать их волю. И мой отец, и его дети для меня остались практически чужими людьми. «Все же я рада, что тебе удалось с ним познакомиться», — Тро отвел взгляд от огня. «Я тоже. Я по-прежнему храню рисунки и фотографии, которые он мне отдал». Кажется, это было так давно. «Это и было давно», — тихо сказала Хоуп. Слишком давно произнес Тру, взяв ее за руку, и Хоуп вдруг поняла, что он говорит о ней. Она почувствовала, как запылали щеки, когда Тру пальцем начал поглаживать ее кожу. До боли знакомое прикосновение. Как же им посчастливилось отыскать друг друга. Тру, словно и не изменился за четверть века, но это лишь подчеркивало, какой неузнаваемой стала ее жизнь. Если он был, как прежде, хорош собой, Хоп ощущала себя постаревшей. Если он чувствовал себя легко в ее присутствии, то у нее его прикосновение вызывало волну эмоций. Еле справившись с собой, Хоуп жала его руку, а затем отпустила. «Она еще не готова к большей близости», Но все же ободряюще улыбнулась Тру, прежде чем отодвинуться. «Значит, я правильно поняла? Ты был в Хванге до 99 девятого или двухтысячного, а затем перебрался в Ботсвану. Он кивнул. «Я уехала в девяносто девятом и прожила в Боцване пять лет. А потом?» «А вот для дальнейшего рассказа мне, пожалуй, нужна еще вина». Я принесу, взяв у него бокал, Хоуп скрылась на кухне и через минуту вернулась. Накрывшись мягким пледом, она подумала, что комната наконец-то прогрелась. Как уютно. День продолжал оправдывать ожидания. Так начала она. В каком году это произошло? В 2004. А что случилось? Я попал в аварию, сказал Тру. Довольно серьезно. «Довольно это насколько?» Он отпил вина, глядя холп в глаза. «Я умер».